Когда русалка отошла от берегового достаточно, представители КБ попросили собраться в кают компании. Расселись вокруг стола и только начали делиться первыми впечатлениями от морского путешествия, как вошел немолодой флотский офицер невысокого роста, поджарый. Добрый день. Я представитель разведотдела флота, капитан третьего ранга Бубнов, назначен командовать в этом походе. «Вы, как гражданские военнообязанные специалисты, на время похода считаетесь военнослужащими и подчиняетесь мне. Кроме того, в части соблюдения внутрикорабельного распорядка вы подчиняетесь командиру корабля и его помощнику. Вопросы?» «А боевые будут платить?» — это Петрович из группы планера. «Мастер золотые руки, но редкостный балабол. И не дурак выпить, что красноречиво подтверждал его немаленький красный нос». «Да». Поход является боевой службой, поэтому вам, помимо оклада и командировочных, идут еще и боевые выплаты. Но должен сразу предупредить, за нарушение дисциплины, в первую очередь за пьянку, вы можете подвергаться дисциплинарным наказаниям наравне с другими военнослужащими. Во время дисциплинарного взыскания боевые не выплачиваются. Понятно? Петрович пожал плечами. «Что ж тут непонятного?» «Далее». Вы можете в ряде случаев привлекаться для несения вахт. При стоянках вблизи берега в ночное время караулы усиливаются, и штатного экипажа не хватает. А куда мы плывем? Где предстоит работать? Для начала отснимем один интересный квадрат в устье Амазонки, а дальше в соответствии с распоряжениями руководства. А это все надолго? Бубнов удивленно посмотрел на Егора. Я же сказал... В соответствии с распоряжениями руководства. Еще вопросы? После совещания Петрович подошел к загрустившему Егору. Домой охота побыстрее. Это знакомо. Сам такой был. Так вот, чего хочу сказать. Вряд ли нас продержат в море дольше, чем две недели. Это почему? Я тут с Коком, поваром корабельным, подружиться успел. Он говорит, что продовольствие приняли месячную норму. Но народу сейчас на корабле, считай, вдвое больше, чем штатного экипажа. Вот я одно на другое и поделил. «Ну, бывают же суда снабжения. Да и в порт какой-нибудь можно зайти». «От устья Амазонки проще в Береговой вернуться, чем какое-то снабжение организовывать. Кроме того, результаты наших полетов надо обрабатывать и руководству докладывать как можно быстрее. Кому нужны разведданные месячной давности?» «Хорошо бы». «Что, скучаешь?» «Красивая она?» «Красивая. Просто мне обещали отпуск на свадьбу сразу после войсковых испытаний». «Понимаю. Но не грусти. Вся эта бодяга ненадолго». За полсута русалка добежала до нужной точки. Ночью подготовили самолет и с рассветом стартовали. Альбатрос поднялся, нашел радиомаяки и без проблем определился с точкой старта. Дальше ему предстояло отснять с большой высоты кусок мангровых зарослей, километров 20 шириной на глубину 50. Полет был почти в боевом режиме, самолет только изредка сообщал свои текущие координаты одной короткой посылкой. В томительном ожидании прошло три часа. Егор почти физически переживал за свое детище, которое где-то там далеко делает трудную, но важную работу, с риском угодить в жуткие зубы местным хищным тварям. Почему хищные твари должны заинтересоваться воняющим бензином куском пластика, эмоциональная часть сознания не сообщила. Еще через полчаса самолет сообщил, что приближается. На корабле включили приводной радиомаяк и снялись с якоря. Еще через 10 минут «Альбатрос» засекли корабельным радаром. Вскоре самолет догнал «Русалку» и толкнулся в сеть. «Когда усталый беспилотник» «Из высоты идет домой», – пропел Петрович на мотив песни про подлодку. Альбатрос осторожно достали из сетки и поставили на палубу. Специальный человек снял систему аварийного подрыва с боевого взвода. Спецы из разведслужбы утащили камеру к себе в коморку. Штатные беспилотчики из экипажа под руководством Петровича начали готовить самолет к следующему вылету. Эксперименты закончились. Началась работа. В тот день они сделали еще два вылета, с малой высоты изучая те районы, которые показались разведчикам подозрительными. Оба полета закончились благополучно, а о результатах гражданским специалистам не сообщили. Видимо, недостаточно быть временно военнослужащими. Вечером русалка снялась с прежнего места и двинулась куда-то в море, оставив заходящее солнце за кормой. Бубнов поздравил инженеров с удачным началом похода и пообещал вскоре новые задачи, интереснее и сложнее. Уточнять, как всегда, не стал. Всему свое время. Пару дней корабль провел в невидимости берега, регулярно меняя курс и скорость. Бубнов пропадал в рубке, ограничившись распоряжением готовить технику и людей. Этим командированные и занимались по мере сил обучая штатный экипаж корабля-разведчика работе с их главным оружием – беспилотниками, конструкция, обслуживание, возможные неисправности, ремонт, боевые возможности и ограничения, взлет и посадка, управление в полете и многие-многие другие знания, которые потом превратятся в стопки книг и рулоны плакатов, но пока существовали только в головах специалистов. На третий день Бубнов собрал уже не только людей из КБ, но и штатных корабельных беспилотчиков. «Итак, новое задание. Нам предстоит разработать алгоритм облета острова среднего размера, чтобы с одной стороны полностью вскрыть обстановку, а с другой – не засветить наш к этому объекту интерес. Идеи? Для начала очевидное – оставить корабль-носитель дальше линии радиогоризонта, чтобы радар на острове его не засек. На острове есть радар?» С большой вероятностью – да. Размеры материала Альбатроса дают не очень большую эквивалентную отражающую поверхность, особенно во фронтальной проекции. Можно предположить, что обнаружить его смогут в километрах в 20 или ближе. На фоне моря наш самолетик тоже видно очень плохо. И локатором, и визуально. Но нормального оборудования для полетов на сверхмалой высоте у нас нет, а барометр не ловит единицы метров. Барометр еще и атмосферное давление ловит. Не дай бог оно опустится в полете, тогда полный рот воды. В принципе, на берегу океана гнездятся птички по размеру не сильно меньше альбатроса. Если мы сможем как-то подражать их поведению, подозрения не вызовем. Тогда никаких полетов на большой высоте. Никаких полетов в середине дня. Но минимальная высота не должна быть меньше метров четырехсот. Тогда, по крайней мере, снизу не будет слышен мотор. «А сам самолет будет видно?» «Невооруженным глазом, как крохотную птичку, если кому-то не лень будет смотреть наверх, в здешнее яркое небо». «Так, товарищи ученые, доценты с кандидатами, до чего досовещались? Что решили?» Усталые участники мозгового штурма обернулись на Бубнова. «В общих чертах мы предлагаем такой алгоритм. Корабль останавливается километров в пятидесяти от острова, чтобы его не видел радар». 80. Мы последние два дня как раз этот вопрос и выясняли. Хороший современный радар со всякими фильтрами видит гораздо дальше, к сожалению. Дальности самолета хватит?» «Так вот, зачем были эти все маневрирования. Да, дальности должно хватить. У нас, оценка снизу, пять часов полета, что при скорости от восьмидесяти до ста... хватит. Хорошо, с дальностью разобрались, а дальше?» Для начала сделать обзорные фотографии острова с большой высоты. Авиация здесь выше трех километров почти не летает, а те, кто летает, существенно крупнее. Не обратят внимания. Один раз пройти в первой половине дня восточнее, другой во второй половине дня западнее. Тогда мы получим нормальную картинку, независимо от рельефа и направления теней. По результатам решить, какие объекты надо доразведывать. Понятно, день потеряли. А дальше... «Почему день? У нас же два аппарата. Пусть работают параллельно. Один вернулся с утреннего полета, быстро отсмотрели результаты, выбрали объекты на восточной стороне, запустили второй аппарат их разведывать. Более того, можно второй аппарат запустить заранее, чтобы он не тратил время на подлет, а нужные точки передать по радио. Соответственно, второй обзорный полет совершит часа за 4 до темноты. Тогда доразведчик успеет отснять и вернуться». С алгоритмом обзорных полетов разобрались. Что с детальной разведкой? Подняться на 4-5 сотен. Зайти к острову не напрямик от корабля, а откуда-нибудь сбоку. Дальность обнаружения беспилотника на разных высотах. Мы тоже сегодня проверим. Дальше. Пройти вдоль берега, используя камеру бокового обзора. Такие полеты типичны для крупных птиц. Так мы получим подробные снимки прибрежной линии на километр вглубь. При необходимости залетать вглубь острова с учетом рельефа, а потом возвращаться обратно к берегу. Вот и отлично. Именно это мы и будем отрабатывать в ближайшую неделю. Как оказалось, тренироваться предстояло на одном из бывших Диких островов, которые сейчас активно заселялись кубинцами. Не без помощи русских армий и флота, естественно. И локатор, установленный на одном из островов, тоже был советский. В перспективе он должен был обеспечивать нерушимость морских и воздушных границ свободной кубы, но пока играл за синих. Для начала определили, что дальность обнаружения беспилотника сильно зависела от высоты полета и ракурса. На малой высоте над морем дальность обнаружения в лоб не превышала 10 километров. На большой высоте в боковую проекцию порядка 30. Из этих цифр и решили исходить. Первый день отрабатывали высотную разведку. У второго «Альбатроса» подкрутили настройки двигателя для лучшей работы на высоте. Теперь на малых высотах экономичность страдает, зато на крейсерских 5 километрах дальность должна даже подрасти. В полном соответствии с планом «Русалка» остановилась в необнаруженной 80 километрах от острова. Выпустили беспилотник вверх и немного левее основного направления на остров. Тот набрал заданный эшелон и почесал по маршруту. Благополучно добрался до точки поворота, развернулся на новый азимут и только через 15 минут был обнаружен локатором на острове. Локатор наблюдал его еще 20 минут, после чего потерял окончательно. Через час в операторской Егор с Бубновым рассматривали сделанные с 5 километров фотографии. Ну что можно сказать, видел я фотки и почетче. Можно различить отдельные дома, автомобили, ну и все. Желательно бы картинку более детальную. «Мне кажется, все дело в дымке. Если первый полет провести чуть позже, когда солнце уже поднимется и немного прогреет воздух, дымка должна рассеяться. Добавится дрожание нагретого воздуха. Не так рано оно появляется и не так сильно влияет. Итак, планы. Еще раз запустим второй борт на высотную разведку, прямо сейчас. И отправим первый борт изображать Альбатроса. Вот эта точка, мне кажется, подозрительной». Бубнов внимательно посмотрел на Егора. «Почему именно это?» «Разве не видно? Это же как раз антенна радара. Посмотрите на тень!» «Парень, если захочешь сменить работу, приходи, возьму. А пока готовь свои самолеты!» Из второго высотного полета, как и предполагалось, фотографии оказались более четкими. Более того, на этот раз расчет локатора второй борт даже не заметил. Все были слишком увлечены охотой на первый. Тот прошел на высоте полукилометра над водой, и локаторщики обнаружили его уже над островом. Вели, теряли, снова находили. Рельеф оказался сложным. Пару раз самолет чуть не цеплял брюхом необозначенные на картах скалы. На одной из фотографий удалось различить даже пулеметный расчет, пытавшийся попасть в неожиданно выскочивший из-за горы непонятный летающий объект. Судя по тому, что аппарат вернулся на корабль целым и невредимым, промахнулись. А еще... Навигационный компьютер один раз самопроизвольно перезагрузился. Долго не могли найти причину, а потом предположили, что антенны попали в луч локатора слишком близко к нему. Электронщики сходу предложили решение, как в будущем избегать подобных проблем, но сразу делать не рискнули, оставили доработку на потом. Тем более, что после перезагрузки навигатор успешно довел беспилотник до корабля. Вечером, Третий раз запустили второй борт, и он привез три комплекта фотографий с западной части острова, снятых с интервалом в час. Самыми удачными оказались снимки за два часа до заката, а локаторщики снова ничего не заметили. На ночь отошли от берега подальше, подготовили технику, и на следующий день без сбоев отыграли весь спектакль, все четыре полета. На завтра Бубнов снова собрал всех причастных к авиаразведке. «Молодцы! У нас осталась последняя точка. Отрабатываем ее и по домам». «Где-то на востоке, судя по всему. Корабль всю ночь и утро идет полным ходом». Бубнов недовольно посмотрел на Егора. «На востоке. Конкретика будет ближе к делу. Пока работайте по индивидуальным планам. Готовьте технику, готовьте людей». На исходе вторых суток русалка встретила в открытом море сухогруз «Волга» под русским гражданским триколором. Корабли ошвартовались бортами, и полночи из обширных трюмов сухогруза перегружались на корабль-разведчик мешки, бочки, коробки, замороженные туши и прочие полезные в дальнем походе припасы. А судя по толстым шлангам, переброшенным с борта на борт, «Волга» делилась еще и горючим. К утру еда была разложена по морозильным камерам и кладовым. Полуживые от усталости люди разбрелись спать, и только на корме матерящийся боцман накатывал по трафарету новые буквы – Сайра поверх закрашенных русалка.